Количество осадков во время сезона дождей на юге было ошеломляющим. Мало того, что мокрая земля затрудняла передвижение, уровень воды в реках тоже поднялся, и для пересечения рек теперь требовался целый день. В соответствии с запросом 6-й армии, 4-я взяла с собой большой объем снабжения. 6-я армия потеряла свои ресурсы вместе со своей базой, к тому же им приходилось заботиться о беженцах. Даже на прежней базе солдаты испытывали недостаток в предметах снабжения, что ясным образом говорило об ужасном планировании. Но если бы они умели хорошо планировать, то и не проиграли бы. И поэтому 4 армия несла с собой больше груза, чем обычно. Две недели спустя. Перед 4 армией появились очертания города Армаро. Со стенами, возвышающимися над травяной равниной, город по размеру напоминал грибовар и считался крупным для этого региона. Лужины земли отражали голубое небо, Большие белые облака висели высоко над горизонтом. Хоть и стояло позднее утро, на небе не было ни следа от прошедшего ливня. В этом регионе, благодаря высокой температуре и низкой влажности, климат был приятным. Но после дождя воздух не отличался от парилки. Даже просто сев, вы бы уже вспотели. Алтина, которая ехала рядом с каретой на лошади, крикнула. «Я вижу его!» Регис ответил из окна кареты. «Юг такой обширный!» Это путешествие заняло больше времени, чем путь из форта Волкс до столицы обратно. Мы должны дать солдатам передохнуть какое-то время. Да. А Ромаро в порядке? Этрури его не захватило? Мы уже с ними связались. Армия Теократии все еще в городе симбион и не показывает признаков движения. Вероятно, их снабжение задерживается из-за дождей. Что означает, что они не могут напасть? Если так, тогда наша армия атакует их базу первой, Для нас такой расклад будет наилучшим. Город Симбион легче атаковать? В армии Теократии нет высококачественных орудий, поэтому мы можем разбить их стены издалека. Это будет проще простого. ха Враг тоже должен понимать разницу в качестве наших орудий. Их атака на город ору по-моему, лишь вопрос времени. Они не обойдут нас по другому маршруту? Если они так поступят, мы захватим город Симбион и перекроем им линии поставок». Голодающую армию победить будет проще простого. Ты как обычно прикрыла все базы. Разве это не основа, которые мучит военная академии? Ригис провел намного больше времени, тренируясь в основах фехтования по сравнению с прослушиванием лекций, однако его результат лучше было не упоминать. Неважно, были ли там 6 и 8 армии, с прибытием 4 враг не мог проигнорировать этот форпост и продолжить вторжение. Армия Теократии Трурия определенно атакует город Арморо. Они приблизились к городским воротам, поскольку они уже несколько раз посылали посыльных для докладов, ворота были открыты, поэтому ждать им не пришлось. Четвертая армия вошла в город через широко раскрытые ворота. А Алтину заинтересовали городские стены. «А они на самом деле коричневые? Потому что здешняя почва содержит примеси металлов. Таким образом камни светло-коричневые». «А, там кошка! Она белая? Не. «А, а да». кажется, напроворнее, чем кошки в столице. Это потому, что их вид отличается. Есть книга, изучающая кошек. Согласно «В поисках зарубежных кошек» Гига кошки с юга более приближены к их предкам. Ведь кошки – животные, которых первыми обнаружили в тропических странах. Понятно. Они прошли через ворота. Все здания были построены из светло-коричневой земли и камней, создавая теплую атмосферу. Более новые строения возводились в стиле Империи Белгарии с выступающими окнами и треугольными крышами. В старых зданиях напротив крыши были плоские, а окна маленькие, почти как в складах. Аромаро действительно олицетворял эволюцию культуры. Вся же эта земля стала частью Империи Белгарии только век назад, главные дороги изобиловали изгибами и поворотами, что было непрактично и неэстетично, из-за чего сложно было понять намерения архитекторов. как будто город строился разными людьми отдельно друг от друга. Здесь можно было увидеть не только гражданских, но и солдат. Были те, кто, увидев четвертую армию, отдавали честь, и те, кто поспешно скрывался в здании. Алтину нахмурилась. М -м, что такое?» «Как и сказал Эдди, я совсем не чувствую от них никакой ауры. Они пренебрегают тренировками». Ригес не мог размахивать мечом, драться копьем или ездить на лошадях. Поэтому у него вызывало затруднение определить уровень силы солдат, сколько бы он за ними не наблюдал. Алтина прокомментировала. «Я не думаю, что они слабы, так как новобранцы здесь немногочисленны. Если бы я попробовала их описать, то можно сказать, что они скорее ветераны, которые настолько знакомы с войной, что не чувствуют напряжения. Понятно. К нам уже вторглись. Разве они не слишком расслаблены?» Им даже открывался неприглядный вид солдат с голыми торсами и красными лицами. Они пили посреди белого дня. Олег сдал Алтине совет. Это региональная армия. Скорее, пограничный полк Бил Шмидт, которым управлял генерал Джером, особенный. Разве это не означает, что здешний командующий совсем не беспокоен? И то верно. Они прибыли к зданию в центре города, перед ними выстроился организованный отряд: А, все же здесь есть дисциплинированные солдаты. Они из Восьмой армии. Алкина похвалила их. Но голова Региса осталась наклоненной. Все потому, что они в городе, они были вооружены не копьями, а вместо этого мечами и щитами. Конечно, от солдата требовалось менять снаряжение в зависимости от ситуации, но сейчас самым популярным оружием на поле боя оставались копья, которые были длиннее, чем рост их использующего. Другими словами, командующий Восьмой армии был аристократом Запада. Их стиль всегда можно было определить по особому акценту на традициях. Город, крепость Ароморо, главный зал. Окрашенная яркими цветами в стиле империи Белгария комната, хоть и небольшая, выглядела экстравагантно. Алтина прошла на место, которое было на невысоком постаменте. Регес стал сбоку позади нее. Эрик стоял рядом с ним как сопровождающий. На командующие шестой и восьмой армиями вместе со своими офицерами опрятно выстроились перед Алтиной. Командующим шестой армии был генерал-лейтенант Бернар Жан де дурвал приблизительно 40 лет от роду, с лысиной, в форме с большим количеством украшений, тем не менее он не мог скрыть свой выпуклый живот, а на его лице расплывалась нежная улыбка. Спасибо, что проделали такой долгий путь, госпожа генералиссимус Аргентина. Командующим восьмой армией был генерал-лейтенант Лоран Бёрд Абель де Рокховард. 35-летний солдат Белгарии со стандартным отполированным телосложением. Он решительно отдал честь. Я скромный командующий восьмой армией, генерал-лейтенант Рокховард. Как они договорились ранее, Алтина начала говорить без каких-либо приветствий. Я уже знаю, что южные границы были сильно передвинуты, поэтому новый император Латроил принял решение прислать подкрепление. Ах. Рок стиснул зубы. казалось, он стыдился того, что попал в такую ситуацию с врагом. Однако тот, кто прежде всего был ответственен за неудачи, Дарвал, оставался невозмутим. Алтина продолжила. «Как генералиссимус Империи, я принимаю командование всеми здешними единицами. Если кто-то против, можете высказаться сейчас». «Восьмая армия готова выполнять все ваши приказания!» Рокховард ответил, выставив грудь. Дарвал показал улыбку, которая могла заставить других чувствовать неловкость. «Я буду иметь честь следовать за знаменитым генералиссимусом». «Хм, тогда как офицер выше по званию, я спрошу вас, почему вы отступили так далеко назад, даже не приняв бой?» Рокховард начал сильно потеть, его лицо позеленело, и казалось, что он вот-вот упадет в обморок. «Ах, ну, мы, восьмая армия, были готовы сделать все, что можем, чтобы защитить территорию Империи. Я просто выполнял приказы генерала Динанта Дорвала». Даже после того, как упомянули его имя, Дарвел оставался неожиданно спокоен. Обычно после такого обвинения любой хоть немного начинал волноваться. Вся потому, что он великий дворянин Центра?» Улыбка не покидала его лица. А «Мои глубочайшие извинения. Мы сражались с ними несколько раз, но наш враг – религиозные фанатики, которые сражаются как звери, поэтому мы поставили в приоритет безопасность граждан. Нас слишком мало, чтобы защитить обширные земли Юга». Он все лепетал долепетал да свои оправдания. Не было ничего вне ожиданий Региса. Поэтому мы сделали все, что могли. Это он имел в виду. У врага не было ни нового оружия, ни неожиданно новой стратегии. Они просто вели обычный бой. А Алкина прервала а объяснение дорвала. Достаточно. Я не подвергаю более сомнению ваши прежние поступки. С этого момента вы под моим командованием. И я не потерплю ни единого случая бегства с поля боя. Конечно! Аркхавард кивнул. С другой стороны, лицо Дарвала приняло горькое выражение. «А, мои самые глубочайшие извинения. На самом деле, шестая армия истощена. Мы поддерживали линию фронта так долго. Если возможно, я бы хотел попросить о небольшом отдыхе». «Хм? Разве всё именно так? Скорее, они разглянились от слишком долгого отдыха». Алкина впилась в него взглядом. Дарвал покачал головой. «Вовсе нет!» «Мой дом – тоже обедневший дворянский рот из центра. Следовательно, в моей армии много старых солдат, и они не так подвижны, как молодые». «Как может командующий так себя вести?» Прежде чем она набросилась на него, вмешался Регис. «Ваше высочество, истощение солдат нельзя различить визуально. Давайте послушаем совет опытного генерала». «А, если так говорит Регис...» На лицах Дарвала и Рокховарда отразилось удивление... потом они бормотали. «Значит, этот парень Регис». Прежде они слышали его имя, но впервые увидели его лично. Вероятно, их потрясла его нетипичная для солдата внешность. Дарвал сразу же заискивающе улыбнулся. «Как и ожидалось от знаменитого стратега-героя. Большое вам спасибо за понимание. Позвольте нам стать свидетелями героического сражения элиты под командованием госпожи Генералиссимуса». Что означало, он просто хочет, чтобы четвёртая армия сражалась, в то время как он будет смотреть со стороны. Было ясно как день, что у него напрочь отсутствовало желание сражаться. Регис попытался привести себя в наиболее спокойное состояние и невозмутимо произнес: «Я понимаю, когда армия теократии Трурия нападет, Четвёртая Армия встретит врага со всей своей силой. Поскольку теперь обе армии под командованием Принцессы, пожалуйста, воздержитесь от самостоятельных действий». «Есть! Есть!» Оба генерала отдали честь и ответили одновременно. Ригис кивнул, затем развернулся и отдал честь Алтине.